Часть третья. Лес, в котором бушуют волны. Глава двадцать первая. Такова память Земли. Память обо всем, что пустило в ней корни. Она нечеткая. Это не сцены воспоминаний или рисунки. Это крошечные частицы, создающие в трехмерной плоскости нечто подобное голограмме, формирующие неполные образы. Чтобы понять, что именно показывает Земля, требовалось время. Тысячи воспоминаний смешались воедино, и ни одно из них не было целым. Из-за размытости форм Найн не могла разобрать, что видит. Людей, камни, животных или каких-то других существ. Частицы разлетались при малейшем звуке и снова собирались в единую картину. Найн поняла, что те, которые текли, словно вода, воплощали собой ветер, а те, что светились и свободно летали, были птицами. Мир, который видели растения, сверкал, как вечерний песчаный берег и переливался, как блестящие волны реки. Но если бы Найн спросили, было ли увиденное ею красивым, она не смогла бы ответить утвердительно. Переплетающиеся сцены стирали грань между землей и небом, Найн потеряла равновесие и упала, как только попыталась оторвать взгляд от этих картин и сделать хоть шаг. Ее звали, но она не могла понять, слышит ли реальный зов или одно из воспоминаний Земли. Голова кружилась, и ее тошнило. Она крепко сжала траву, чтобы не потерять опору под собой. Крошечные, словно листья мха или споры, частицы травы облепили ее руку. Воспоминания наслаивались одно на другое. Найн хотелось закричать, чтобы это прекратилось. Мимо пролетела пуля. Найн вздрогнула и подняла голову. Тонкие длинные частицы оставляли в воздухе следы. Несколько пуль пролетели подряд и врезались в огромную фигуру впереди, рассыпаясь словно осколки, а затем снова собираясь. Найн услышала зов. Это было первое воспоминание, которое растения хотели ей передать. К Найн приблизились частицы, собранные в плотные комки, подобные камням. Она протянула руку, чтобы коснуться их. Ничего не ощутив физически, Найн наблюдала, как частицы опускаются вверх и вниз, колеблясь, и поняла, что это последние минуты жизни Кымок. Частицы внезапно впитались в землю. Ветер подул сильнее, и частицы пронеслись мимо, словно пыль, и вдруг начали падать, словно снежинки. Найн попыталась поймать их на ладонь, но снова ничего не почувствовала. Частицы не были ни холодными, ни теплыми. Вокруг воцарилась тишина. Слышался только хруст снега под ногами. Рядом с исчезнувшими в земле останками кэмок кто-то стоял. Этот человек привязал что-то к ветке дерева, затем опустил на землю принесенные вещи. «Я не слишком поздно. Тебе тут, наверное, одиноко». Прости меня. Слова растворились в воздухе, смешиваясь со снегом и оседая на землю. Земля опять содрогнулась. У Найн перед глазами все помутнело. Казалось, опустился туман, но это частицы заполнили собой пространство. Звуки смешались так, что их стало невозможно различить. Найн покачнулась. Перед ней промелькнули образы: человек с ветвями, растущими из головы, тигр с двумя лицами птицу с руками, олень размером с медведя. Плач детей, звуки работающего экскаватора, автомобильные сигналы, шум вертолетных пропеллеров, а также шорох дождя и гром переплелись в хаосе. Это был крик, издать который готовились долгие годы. Звуки и образы, увиденные и услышанные на одном месте за тысячелетия. Найн снова стало плохо, живот скрутило, Она зажала рот руками. Она лежала, не шевелясь, но земля под ней двигалась, и ее тело словно каталось в разные стороны. Все ощущалось совсем иначе, чем когда она разговаривала с Кэмок. Нейн хотела, чтобы это прекратилось. Если это сон, она хотела бы проснуться. Если на вождение — ударить себя по щеке. Но не могла. Слишком многое было на кону, и неизвестно, когда она сможет добиться этого состояния снова. Найн крепко сжала листья, которые попались ей под руку. Казалось, что тело тянет вниз, как если бы она падала с обрыва. Она собрала последние силы и взмолилась. Она надеялась, что растения смогут услышать ее мысли, как она слышала их голоса. Она хотела знать, что произошло в тот день, 9 июля, два года назад. Внезапно вокруг воцарилась тишина. Найн подумала, что стихли все крики, но это было не так. Всякие звуки исчезли, даже самые тихие, словно их полностью заглушили. Однако в этой абсолютной тишине она слышала слабый звон в ушах. Неужели все кончилось так? Она ничего не узнала, лишь получила ужасную тошноту, которую не хотела бы ощутить когда-либо еще. Черт. Найн попыталась подавить поднимающееся изнутри раздражение и чувство несправедливости, когда вдруг в тишине раздался отчетливый голос. Почему ты так поздно? Мы ждали тебя целую вечность. Найн подняла голову. Частицы, собравшиеся вместе, сформировали из линий легко узнаваемые очертания деревьев, камней, цветов и листьев. Найн могла ясно различить их. На камне сидели три фигуры. Вероятно, Квон Тухён, Сон Уджун и Ким Минхо. А перед ними стоял человек. Скорее всего, Пак Вуну несмотря на то, что Наин знала, что это всего лишь реконструкция, она затаила дыхание. Черт возьми, ты опоздал на полчаса. Даже извиниться не хочешь? Мы тут замерзли, пока тебя ждали. Что ты несешь, дурак? Замерзли летом. Если холодно, разведи костер. Пак Вону стоял перед ними, а Сон Уджун и Ким Минхо переговаривались между собой. Их смех и оскорбления летели в Пак Вону, Будто камни и падали на землю. Принес деньги? Паквону не сказал ни слова. Но Ким Минхо, казалось, услышал в этом ответ и заговорил снова. Эй, мы тебя позвали, чтобы ты занял нам денег. Думал, мы хотели с тобой просто потусить? Ну ты даешь. Слова Ким Минхо были пропитаны насмешкой. Он поднялся и слегка постучал по голове Паквону. И звук от каждого удара разлетался в пространстве, словно капли крови. В этот момент заговорил сон Уджун. Чем ты занимался? Опять искал этих своих инопланетян? На этот раз они тебе ответили. Встретиться хотят? О, я тоже хочу увидеть инопланетян. Эй, не будь жмотом, возьми нас с собой. Мне тоже хочется похвастаться. Ким Минхо захотал, поддерживая сон Уджуна. Вону не ответил. И тогда Квонтухен, сидевший внизу и до сих пор молчавший, сказал сон у Джуну, и Ким Минхо оставить их на пару минут: Почему вы вдвоем снова разговариваете без нас? С наигранной обидой загнусавили Ким Минхо и сон Уджун. Считаете себя лучшими друзьями? Мы тоже хотим дружить с Вону. Я быстро поговорю и догоню вас, так что идите вперед, ответил Кватухен. Сон Уджун хотел что-то добавить, но Ким Минхо схватил его за руку и увел. Теперь в кадре остались только двое. Пак Вону стоял неподвижно, словно растение, вцепившееся корнями в землю. Его лица было не разглядеть, и он до сих пор не двигался, ни одним пальцем не шевельнул. Возможно, он привык к таким ситуациям. Когда они остались вдвоем, Пак Вону наконец заговорил. «Почему ты меня позвал?» Просто хотел повидаться. Не для того, чтобы вымогать деньги. Я знаю, у тебя с ними туго. Ты в последнее время даже в школе клюешь носом. Что, теперь ходишь на дополнительные занятия?» Пак Вану молчал. И Квантохён усмехнулся. «Отвечай, придурок. Когда к тебе обращаются, нужно отвечать». В его голосе появилась злость. «Ты что, меня игнорируешь?» «Отвечай, говорю». Их разговор становился все более напряженным, казалось, они говорили на разных языках. Квон пытался дозваться до паквуну, но их дороги уже слишком разошлись, чтобы бывшие приятели могли понять друг друга. «Из-за твоих дурацких разговоров тебя никто не воспринимает всерьез. Веди себя нормально, перестань нести чушь, меня раздражает твоя тупость». В его голосе звучали отчаяние и раздражение, как если бы он кричал в стену. Возможно, Квон тухён испытывал к Пак Вону какую-то странную жалость и не мог отпустить воспоминания о прошлом. Пак Вону продолжал стоять неподвижно, как дерево. Из-за этого ситуация со стороны выглядела так, будто Квон Тухен разговаривает сам с собой. Не выдержав тишины, Квон Тухен поднялся и толкнул Пак Вону в плечо. «Отвечай!» Паквону слегка качнулся, как сосна на ветру. «Говори, щенок!» Голос Квантухёна разнесся по всему лесу. Казалось, что окружающие растения словно сосредоточились на этих двоих. Листья деревьев дрожали, хотя ветра не было. Пока непонятно, откуда взявшийся порыв не подул прямо на парней. Все предвестники несчастья появлялись один за другим не случайно. Свидетели будто пытались предупредить о наступающей беде. Прекрати, остановись на этом, тревожно звенела тишина. Ты что, действительно тронулся? Или засунул голову в канализацию и теперь ни черта не слышишь? Эй, хочешь, чтобы я ударил тебя? Если я ударю тебя по голове, это поможет. Ты начнешь меня слышать? Возможно, я получу стипендию. Квон -хён, видимо, не слышал об этом, потому ответил помедлив. Так это же хорошо. Почему ты так недоволен? Потому что ты жалок. Сошел с ума? Потому что моя мама тебя пожалела и попросила дать тебе стипендию? Она всем говорит, что ты жалок, что ты вырос без матери, только с отцом. Что если оставить тебя одного, ты натворишь дел и испортишь атмосферу в классе. Поэтому она поддерживает тебя ради благополучия других студентов. Это как кормить бездомного котенка. Люди. Очень хвалят ее за прозорливость. Я ничего не просил. Паквону ответил спокойно. Если бы он разозлился, возмутился или расстроился, это хотя бы немного успокоило Квантухена. Но ровный голос Паквону и его подавленный вид лишь усугубили ситуацию. «Ты тоже так думаешь?» — спросил он. «Думаешь, что я в будущем стану проблемой?» «Наверное, да». Поэтому так себя ведешь. Паквону устал. Устал от разговоров за спиной, косых взглядов и нежеланной милости. Но к вон было все равно. Он разозлился: Где ты наслушался этой чуши? Из чего вдруг решил на мне сорваться? Это, наверное, просто болтовня. Кто-то так раздул тот факт, что из всех студентов мама решила позаботиться только о твоей стипендии. Отец услышал перебил Квон Тохёна по Квону. Посетители на работе не знали, что мой отец — это мой отец, и говорили перед ним такие вещи. Сказали, что директор хвалится тем, что помогает несчастному ребенку, у которого рано умерла мать. Об этом мне рассказал дядя Чан. Знаешь его? Он работает с моим отцом. Помнишь, он как-то угощал нас гамбургерами. Он сказал, что даже если отец зол, То должен поблагодарить ее за меня. Тебе и в самом деле стоит поблагодарить ее. В конце концов, она дала тебе стипендию. Если злишься, разберись с этим позже. Почему ты бесишься из-за такой мелочи? Если дядя сказал спасибо, тебе следовало бы задуматься. Ты до сих пор повторяешь то, что говорил еще в детском саду. Квонтохен тоже понимал, что слова директора звучали жестоко, что такие вещи говорить нельзя что не дядя должен благодарить директора, а директор должна извиниться перед дядей. Но он не хотел этого признавать. Тохён толкнул Паквону в плечо, проходя мимо. «В чем разница? В чем ваша семья отличается?» — спросил Паквону, глядя прямо перед собой. Тохён остановился и повернулся. «Ваша семья верит в Бога, которого вы никогда не видели». Продолжал по квуну. Но я видел. Почему так плохо верить в то, что видел? Твоего отца уважают люди. Он зарабатывает много денег. Почему же все считают сумасшедшим меня? Я же никого не заставляю верить. Я просто хочу увидеть это еще раз. Просто хочу сказать то, что хочу сказать. До этого момента Найн никогда не задумывалась, почему квонтухен, убил Паквону, потому что Паквону был мертв. Если бы она знала причину, ничего бы не изменилось. Паквону был мертв и лежал на горе сонён сан похороненный под слоем земли и травы. Нужно было просто убедиться, что останки действительно принадлежат Паквону. И если бы это подтвердилось, то потом следовало найти убийцу и наказать его. Вот и все. Прошлое нельзя изменить. Но, глядя на этих двоих, на набор частиц, которые нельзя было назвать людьми, Найн впервые почувствовала желание что-то изменить. Даже если перед ней предстали всего лишь воспоминания, передаваемые растениями, Найн хотелось вмешаться в их ссору. Как было бы хорошо, если бы удалось предотвратить катастрофу до того, как она случится. «Ах ты! Погоди!» Ты думаешь, я настолько свихнулся, что подожгу вашу церковь? Нет же, ты не так. Паквону не договорил. Тохён схватил его за плечо и оттолкнул от себя. Паквону попытался ухватить Квантохённа за руку, но не смог удержаться, поскользнулся и упал назад. Частицы, из которых он состоял, рассыпались, как светлячки. Все вокруг начало рушиться. Мир снова перевернулся, но на этот раз Наин не почувствовала тошноты. Она смотрела на место, где упал Пак Вону. «Был ли там острый камень? Достаточно острый, чтобы проломить череп. Должно же было быть что-то такое, чтобы человек умер. Неудачно, несчастно, жалко». Сцены перепутались. Проповедник, бегущий ко входу на гору. Тухион, получающий пощечину. Директор, стоящая на коленях перед сон Уджуном и Мэ Ким Минхо. По квону, ударяющийся затылком о камень. Квон Тохён, копающий землю лопатой. Все смешалось. Казалось, что это сон Уджун дает Тохёну пощечину. Директор копает землю, а проповедник бьется головой о камень. На самом деле было невозможно различить, кто есть кто, так что, возможно, все так и было. Найн спокойно смотрела на сцены, которые проносились перед ней быстро, как вихрь. Потом пошел дождь. Полил настолько сильно, что невозможно было ничего разглядеть. Настолько сильно, что пространство вокруг заполнилось каплями. Мир снова погрузился в тишину, и перед Найн стояло дерево. Дерево, на котором не было ни одного листочка. С поломанными ветвями. Моя мама очень любила это дерево. Но теперь оно умерло. Откуда-то издалека послышался голос. Очень детский голос. Найн повернула голову на его звук. На противоположной стороне от нее сидели на корточках два человека и смотрели на мертвое дерево. Образы этих двух людей размывались и распадались. Тетя, вы можете сделать так, чтобы земля стала синей?» «Синий?» Найн сразу поняла, кто эти двое. Если сделать землю синей, растения снова оживут. Откуда ты знаешь? Я видел это раньше. Где? М -м -м, точно не помню, но я видел. И тогда растения ожили. Я даже сказал об этом папе, но он не поверил. Но это не важно. Я верю. Так что, пожалуйста, сделайте это хотя бы раз. Когда я скучаю по маме то прихожу посмотреть на это дерево. «Хм, тогда я сделаю это. Но давай договоримся об одном. О чем? Я всегда выполняю обещания». Джима протянула мизинец, и маленький Пак Вону зацепил его своим. «Это дерево никогда не умрет, Поэтому ты должен приходить к нему каждый день, даже спустя много-много лет. Понял?» Так ему не будет одиноко. В этот момент ее перенапряженное сознание отключилось, и Найн погрузилась в сон. Она даже не заметила, что ее несут. Она не осознавала, что Хьонджи несет ее на спине через горы, а рядом спешат Мире и Сентек. Когда она проснется, то услышит, как они спорят, нужно ли вести ее в больницу, как предлагает Мире или стоит просто дать ей отдохнуть в Брамелии, как настаивает Синтек. Она еще не знала, что пришло время рассказать Мире и Хёндже правду, которую она откладывала так долго, и что момент, когда ей предстоит покинуть Землю из-за второго взрыва, теперь стал ближе. Найн просто спала на спине у Хёнже, и лишь несколько слез скатилось по ее щеке. Она думала о Паквону, о том страшном факте, Что ей шепотом поведал маленький цветок с горы Сонёнсан.